Здравствуйте, дорогие мои, с вами Комнатный Рыцарь. А, как и обещал, очень быстро-быстро сейчас буду выпускать главы сказки Темного Леса, как, собственно, и просили, как, собственно, и помогли мне в этом, в особенности Никита Дагаев и те ребята, которые смотрят наши стримы по соли играм Pathfinder и прочим. Собрали денежку на главы и будем продолжать. Кстати, пора бы уже определяться, какая будет следующая книга. Может быть, даже наконец-то переборю ли я не буду выпускать что-то параллельно помимо всего этого. Может, Лубинова вторую к... в главу его рассказа выпущу, а то он там сам бедный, спрашивает, Чак, чо, -ча, когда. Мне еще один человек скинул записи своей группы. Это, знаете, я ее послушал, это прям как на кассете послушать раннюю мельницу. Но это, в общем, неплохо очень звучит. Вот, Дмитрий Ран Его имя может кто знает Ах да, также я хочу 25 мая Те, кто находится в Москве, пригласить вас а, Будет проходить В Бутовском парке, свежеотстроенном Будет проходить кубок Арме Арме, я напомню вам, это один из Старейших клубов, который до сих пор а, Помимо вот, продвижения спортивного а, Своего направления Все-таки еще поддерживает именно реконструкцию Рыцарства, танцев а, И прочего Всего остального Ну и как обычно, я предупреждаю вас, что то, что сейчас я буду прочитать из этой книги, не нужно выполнять на ролевых играх. Это не является указанием. И вообще не надо так. Да, ребят, не надо так. Итак, сказки темного леса, глава 13, партийные вечера. Стыдно отвечать за собственные проступки. Не отвечая за собственные проступки, не стыдно. Курсы молодого подонка. В городе в этом году творились не менее интересные вещи. Некто король Олмер вместе с Чорсом и Оромой Альдароном Валаром, так во всяком случае гласила надпись у него на бейджике, устроили грандиозное позорище – Толкииновский фестиваль. Местом для этого мероприятия господа устроители выбрали здание одного декана Невском, неподалеку от станции метро канал Грибоедова. Туда набилась куча всякой сволочи, в основном перумисты и саркоманы. Они поделили между собой время семинара, подготовив несколько лекций, посвященных жутким, отключающим сознание темам. Я рекомендую специалистам, изучающим психологию наркоманов, расщепленное сознание и патологию личности, в обязательном порядке посетить такой семинар. Время до начала семинара мы коротали на улице. Во внутреннем дворике, где прогрессивная ролевая общественность пила пиво и фехтовала на мечах. Мы там решили принять в этом участие. С собой у нас было на всякий случай два устройства. Моя травма и гоблиновский правый клинок, обычно он дрался парой. Этот меч называется слепое зло, никак не обработанный кусок пресс-фанеры с гардой крылышками и свинцовым яблоком-противовесом. Положив свои клинки на асфальт, мы стали предлагать собравшимся выйти и выбрать один из мечей, а затем сразиться с любым из нас, вооруженным оставшимся. Вскоре нам улыбнулась удача. Толпа расступилась, и в образовавшийся коридор шагнул длинноволосый юноша в хайратнике, закутанный в светлую занавеску. Он шел важно и с чувством собственного достоинства и озирая собравшихся ролевиков. На его ребом лице не было ни тени эмоций, только презрение и равнодушная скука. Мы уже были наслышаны о его подвигах. Его звали Эленельдил. И он сам, по доброй воле, сожительствовал с Лорой в течение целого календарного года. Можете себе представить, как глубоко мы уважали этого воина-извращенца? Подойдя ближе, Эленель Дилл скинул плащ за навеску оставшей синий джинсовой паре и рубашки в клеточку. Затем он достал кошелек, вынул сколько-то денег и велел одному из присутствующих сбегать за ящиком пива. «Чтобы обмыть победу!» – громко заявил Эленель После чего поднял с асфальта слепое зло и показал им сторону Гоблина. Видно было, что Эленель Дил больше привык к другому оружию. Он держал меч, словно гимнастическую палку, ухватив сразу за оба конца. Тогда Гоблин поднял травму, просунул свою лапищу в защиту кисти и взмахнул для пробы несколько раз. После этого он шагнул вперед и ударил Эленельдила сверху. Когда в толпе увидели, что Эленель Дил собирается сделать в ответ, Многие невольно закрыли глаза, а некоторые даже закричали от ужаса. Эленель Дилл выполнил весьма хитрую кату, плавно перетек в новую стойку, повестив клинок прямо у себя над головой. Этот фокус часто показывают в фильмах про ниндзя. Меч лежит в чуть приподнятых руках, параллельно линии плеч, лишь слегка прикрывая лезвием голову. Вдобавок к этому Элен Эльдил картинно упал на правое колено, Короче, сделал все, чтобы его башка оказалась прямо на пути гоблиновского удара травмой. Хрязь! Отбить удар Эленель Дил не смог. Меч вышибла у него из рук, а стальная труба поставила ему на плеж печать, свидетельствующую о его кретинизме. Эленель Дила пришлось госпитализировать с разбитой башкой, а нам достался в награду за это ящик пива. Мы спокойно забрали его у Эленель дружка, пропустившего схватку из-за беготни к ларьку просто показав ему на лужу крови посредине двора. «Пора бы и победу обмыть», — объяснили мы. «Уговор дороже денег». Отмечали победу в туалете ДК. Там спокойно и тихо, можно без паники раскуриться. На стене туалета мы нарисовали виселицу, в петле которой болталась дохлая сорока. По ходу дела у нас зашла речь об устроителях этого позорища. Короле Олмере, Щерсе и всей ихней пурмийской тусовки. Выхожу я раз из дома книги, и что вижу? начал Костян. На встречу мне пиздует король Олмер. Сам в черном плаще, а на груди корона тризубая нашита». А с ним, кто бы вы думали? И кто же? заинтересовался я. Его прихвостень Щерс. А с ним еще двое таких же, в прикидах! И прямо посреди Невского бухается перед Олмером на колени. Все вокруг так и замерли. Люди, машины, да все. Ну а Олмер что? А будто бы так и надо! Еще потрепал щерса так отечески по щеке. Стали они и дальше пошли. Дело запущено, решили мы. Но надо что-то делать. Для начала мы поднялись в актовый зал. Протолкавшись к сцене, мы немного послушали выступление профессора Барабаша. Сумасшедший старик толковал нам про параллели между Гендельфом и Иисусом Христом. Жаль только, что на прямой вопрос, значит ли это, что Гендельф был еврей, профессор Барабаш не нашелся что ответить. К стыду этого корифея толкиноведения, нужно признать, он не ответил ни на один из заинтересовавших нас вопросов. Проповедовал он увлеченно, но немного не по существу, а закончил свое выступление просто бесподобной формулировкой. «Злой властелин гонит пургу из ной, сообщил залу профессор Барабаш. После такого заявления мы решили сами забраться на сцену. Это удалось, хотя нам пыталось воспрепятствовать какой то хуйло в малиновом пиджаке и с бейджиком Роме Альдарон Валар. Но мне все же удалось подняться на кафедру. Я положил травму поверх деревянной стойки для микрофонов и начал свою речь. Поговорим о любви. Я начал издалека. От любви платонической повел разговор к влечению плоти, а от естественного перешел к обсуждению всяческих отклонений. Говорил я предметно мил собравшихся в зале извращенцами, показывая пальцем на особо ярких представителей. Но тут выключили звук, а какие-то люди, предводительствуемые валарам Оромы, схватили меня за рубашку и попытались стащить с кафедры. За меня заступились братья, так что вокруг места докладчика мгновенно вспыхнула безобразная драка. Из ДК мы съебали всего за пару минут до приезда милиции. Задержались мы из-за короля Олмера, затворившегося от нас в одной из комнат на втором этаже. Мы попытались было выкурить его оттуда, но не сумели, увидав, что время на исходе, мы удалились. Несколько разочарованные, но все же больше довольные. Мы проводили время неподалеку, в институте Бонч-Бруевича, занимая под свои нужды любую пустующую аудиторию. Время летело незаметно за небольшими сессиями в настольные игры, словески, которыми нас обеспечил мой одноклассник по прозвищу Лан-Вертолет. Его перевели в наш биокласс из параллельного математического, классный руководитель которого И.А. Чистяков оказался в самом делешним педерастом. Лану этот факт показался возмутительным, о чем он, собственно, открыто и заявил. Тогда его перевели к нам, от греха подальше. Однажды наш преподаватель английского сделал Лану замечание в невежливой форме. За это он получил от Лана пинок в живот, из-за чего был вынужден вести дальнейший урок в полусогнутом виде. Возгордившись победой, Лан решил, что подошло учителю, то подойдет и товарищам по классу. Он надеялся, что такая позиция позволит ему заслужить уважение в нашем коллективе. Я носил с собой в школу нож и резиновую дубинку. Я принялся угрожать Лану этими вещами, пока совершенно не вывел его из себя. Тогда он разбежался и попробовал в прыжке попасть ногой мне в подбородок. Начал-то он хорошо, но помешал ему строе. Он схватил металлический стул и ударил им Лана, пока тот был еще в воздухе. Возможно, именно это и стало фундаментом нашей будущей дружбы. Пробравшись в помещение института, мы шли в первую попавшуюся свободную аудиторию. Там мы расставляли по партам бухло, завязывали проволокой дверь и сидели, покуда нас это не заебет. Но все пошло прахом из-за одного единственного случая. Как-то, опившись пиво сверх всякой меры... Мы отправились всей толпой в сортир. Я шел последним, так что все кабинки и писсуары оказались уже заняты. Тогда я подошел к единственному рукомойнику и принялся всать в него. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что кто-то просовывает свои руки прямо мне под струю. Повернув голову, я увидел пожилого господина в огромных очках. Став сбоку от меня, он что-то насвистывал и как будто не замечал, что его руки от такого мытья не становятся чище. Ситуация становилась невыносимой, и я не выдержал. «А ничего?» – вежливо спросил я, – что я ссу вам на руки. Можете мне не верить, но пожилой господин в ответ лишь покачал головой, бормоча себе под нос. «Ничего, ничего, все в порядке». «Это я сейчас понимаю». Он подумал, не спрашиваю ли я у него извинения за причиненные теснотой неудобства. Но на тот момент его ответ меня просто шокировал. Я решил перевести беседу в более предметное русло. «Слышь, чухло!» – грубо позвал его я. «Ты что не видишь, что я тебе на руки ссу?» «Да чего ты дошел, а?» Наградой за мою прямоту было мгновение напряженной тишины. Взгляд пожилого господина скользнул по моему лицу, а затем метнулся вниз и на какое-то время застыл, прикованный к происходящему. В следующую секунду мужчина отпрыгнул от рукомойника, причем лицо у него перекосилось и пошло красными пятнами. Он мелко тряс руками, держа их на весу и явно не зная, куда их теперь деть. «Да не беспокойтесь вы так», – советовал я. «Держите руки подальше от себя, пока они не высохнут». «Вы понимаете, что экзамены вам не сдать?» – задыхаясь, спросил профессор. «Понимаю», спокойно, – спокойно ответил я. «Но вы не слишком-то радуйтесь. Учусь я не здесь». Я, кстати, не соврал. К этому моменту я поступил в восьмерку, медучилище, где готовят врачей скорой помощи. Но мне стать фельдшером было не суждено. Первое, что поразило меня в местной системе образования – это неформальное подразделение всех учащихся на три своеобразных потока. В первый входили какие-то недолюди – девки-зубрилы, на самом деле стремящиеся стать фельдшерицами, и ботаники от медиков. Их было подавляющее большинство, что-то около 80%. Еще по 10% составляла прочая публика – алкоголики вроде меня и опиатные наркоманы. Последние отличались необыкновенной четкостью во всем, что касается распорядка. Сам я приходил ко второй паре и постоянно видел их сборище. Со взглядами, напоминающими маслянистую пленку на промышленных водоемах, они сидели редком на крылечке главного корпуса. Они проводили так время до самого обеда, сидели на ступеньках и курили с видом крайнего неудовольствия. С каждым входящим они заводили беседу на финансовые темы, а в обед... Конец от их кооператива отправлялся на станцию метро Дыбенко за порцией маковой соломы. Когда он возвращался, наступал перерыв. Почтенная публика исчезала с крыльца и поднималась на чердак, где у них была оборудована лаборатория. Через час-полтора они спускались обратно и снова усаживались на крыльцо. Там они проводили время до вечера, но теперь уже молча и с довольными лицами. Я держался тех взглядов, что фельдшером быть точно не хочу. Место занятий я промышлял сдачи крови на специальном пункте, расположенном прямо в училище. За это платили деньги. Столько, что если сдать кровь втроем, то хватает на 0,7 водки. На три банки пива «Амстердам-навигатор» и на пачку недорогих сигарет. Это послужило поводом к формированию так называемых «донорских троек». В них входили те, кто согласен менять кровь на алкоголь в любых допустимых количествах. Стоило посмотреть, как кучкуются у ближайшего ларька члены таких троек. Обескровлены, свалившимися глазами. Иногда я посещал занятия, но не всегда и не все. Сложнее всего обстояло дело с латынью. Несколько месяцев она была первой парой, а на первую пару я принципиально никогда не ходил. Затем ее подвинули, и я решил освоить этот предмет. Латынь у нас вела слегка экзальтированная дама средних лет. Она дала своеобразный обед после двух месяцев обучения разговаривать с классом только на латыни и больше никак. И когда я в середине учебного года первый раз вошел в класс, она развинулась ко мне и что-то быстро непонятное произнесла. И Я не ждал особых милостей, можно сказать, был готов ко всему на свете. Но только не к этой хуйне. «Э, говорить по-русски, предложил я, если хотите, чтобы вас понимали. Ответом мне была быстрая и немного несдержанная латинская речь. Что? Снова спросил я. Слишком быстро, мне ни слова не понять. Тогда наша преподавательница стала говорить медленно и раздельно, но я не смог уловить ни одного знакомого слова, о чем ей тут же заявил. «Ничего не пойму». Тогда училка подошла ко мне вплотную и стала вещать, уставившись мне прямо в лицо. Она полагала, что визуальный контакт с собеседником облегчает понимание иностранного языка. Жаль, что на незнакомый язык это правило не распространяется. «Вы что, русского языка не понимаете?» – взбеленился я. «Мне вашей тарабарщины, блядь, не разобрать! Какой то язык узбекский?» Сказал, словно выдернул чеку. Последовала недолгая затишка, а затем грянул взрыв. «Пошел вон из моего класса!» Вмиг вспомнив родную речь, заорала наша преподавательница. «Пошел вон, сволочь!» На Мария попрощался я с ней на эльфийский и на латынь больше не приходил. Иногда мне приходилось коротать время в одиночестве сидя на подоконнике в коридоре первого этажа. В один из таких дней ко мне подошли две пожилые дамы на крахмаленных халатах, чтобы сделать мне замечание. «А где ваша шапочка?» – спросила одна из них. «Снимите ноги с подоконника!» – потребовала другая. Меня это не то чтобы удивило. Взбесил – да! Нашли до чего доебаться, конечно. Положенный халат и шапочку я не носил. Это удел медботов. А я ходил в кенгурухе с надписью слейер. Черных джинсах и армейских берцах отечественного образца. Кроме того, в тот самый момент я курил косяк, на фоне чего остальные мои прегрешения были не так уж велики. На этом я и решил сделать акцент в нашей беседе. «Ничего?» – спросил я, даже не думая слезать с подоконника. «Что я курю тут марихуану?» Услышав это, одна из женщин спросила с угрозой в голосе. «Вы знаете, с кем вы разговариваете?» «Я обожаю этот вопрос. Он мой самый любимый». Ответ на него так и просится, возникает буквально сам собой. Конечно! очень вежливо и серьезно ответил я. А когда мои собеседницы немного расслабились, я добавил: с двумя глупыми суками, которые думают, что успеют добежать до конца коридора. В училище я отворил, что хотел, и чувствовал себя безнаказанно. Появлялся на занятиях я крайне редко, так что мои преподаватели не знали, меня ни по фамилии, ни в лицо. В моей группе меня знали только члены моей донорской тройки. Дамам, которых я спугнул в коридоре, оставалось только гадать, из какой я группы и какая моя фамилия. Это важный принцип, и о нем не стоит забывать. Но все приходящее. Настало время полугодичных экзаменов по сестринскому делу. За три дня до этого я украл в параллельной группе тетрадь манипуляций, за отсутствие которой полагается автоматически незачет в титульный лист со своим именем, я ознакомился с содержанием конспекта и понял, мне пиздец. Сдать храпом все это невозможно, а учить не хватит желания и времени. Но я все равно решил попробовать. На экзамен я пришел совершенно трезвый. На мне был костюм, поверх которого красовался белоснежный халат. А на башку я напялил злоебучую положниковую шапочку. Перед самим кабинетом я поинтересовался у собравшихся медботов, кто принимает экзамен. Оказалось, что его принимает директор училища и двое заведующих по учебной и по воспитательной части. Я занял место в очереди, а сам пошел освежиться, умыть лицо и выкурить сигарету. Я не знал, что на входе в санузел меня поджидала судьба. Когда я вошел, кто-то схватил меня сбоку, за руки и за горло, а еще кто-то слегка ударил под дых. Судорожный сдох, и я набрал полную грудь дыма, который мои товарищи по донорской тройке напустили мне впасть из длинного смоленистого косяка. Ну-ка, ну, предложили мне еще пару напасов. Дым вошел в меня, рождая специфическое знакомое чувство. С его приходом нечто в окружающем мире неуловимо меняется. Стены с нарисованными хуями, приглушенный шум за дверью и грязная вода на полу остаются такими же, а вот об экзаменах больше не может быть и речи. Кончилось тем, что мы вышли к ларьку, выпить по глотку водки и пригубить баночку навигатора. Как мне тогда казалось, это не заняло много времени. Но когда я вернулся в училище, перед входом в экзаменационную не было никого. Я властно распахнул двери и вошел внутрь. Просторное помещение, где я учился. Кабинет сестринского дела. Здесь стоят столики на колесах, заставленные старым медицинским оборудованием. Полтается на вешалках кружки эсмарха, а в углу притаилась резиновая жопа. В конце зала расположен еще один стол, за которым мне мерещились три белых пятна, смазанных, как на неудавшемся фото. Я почти ничего не видел и не соображал. Мозг работал урывками. Спорадически. Оглядев из-под кабинет, я наткнулся взглядом на столик со стерильными биксами. Неожиданно у меня созрел план, напоминающий автоматическую программу. Приняв его, я ни о чем больше не рассуждал. Схватив столик, я уверенно покатил его в сторону белых пятен. Я знаю только одну манипуляцию – сборку-разборку медицинского шприца. Для этого следует взять стерильный бикс и поставить его перед собой. Затем нужно снять крышку бикса, перевернуть ее и поставить направо от себя. Из бикса мы достаем специальными крючками сетку, на которой лежат разнообразные части шприца, и кладем ее на перевернутую крышку. Взяв цилиндр шприца одной рукой, другой мы вставляем поршень. Придерживаем поршень мизинцем, а потом набрасываем иглу, которую прихватываем указательным пальцем. И только затем придет черед открывать ампулу с раствором и наполнять шприц. Я решил удивить экзаменаторов. Быстро вытряся содержимое трех биксов прямо на стол, я кое-как собрал три баяна. Схватив шприцы в одну руку, в другой я зажал небольшую ампулу с раствором глюкозы. Задумка моя была такая. Шаг первый. Ловко жонглируя тремя шприцами, я подкину ампулу вверх. Шаг второй. Щелчком я отбиваю горлышко. Третий шаг. Продолжай жонглировать, наполняя шприцы. Четвертый. Прокачу их между открытой ладонью и предплечьем левой руки, наподобие того, как в ковбойских фильмах перезаряжает барабан револьвера. Я действительно верил в свои силы, но немного не рассчитал. Подброшенные в воздух два шприца упали на стол и разбились. Когда же я, глупо хихикая, решил щелчком распечатать ампулу, она вырвалась у меня из рук и улетела прямо в белые пятна. Сфокусировавшись, я проследил ее путь. Ампула лопнула над столом у экзаменаторов, обдав их липкой жижей и мелкими осколками, а вглядевшись получше в лица приемной комиссии, я узнал среди них двух давнешних коридорных старух. Все это на корню подкосило мою будущую карьеру врача. Примерно в то же время, некто Денис Пузырев вошел в так называемый революционный молодежный союз «Смерть буржуям» и предложил Крейзи принять участие в работе этой организации. Для этого он зазвал Крейзи на заседание профсоюза «Студенческая защита», в который в качестве отдельной фракции входил указанный выше РМС. Обдумав все хорошенько, Крейзи пригласил на готовящиеся заседания меня и слона. Встреча проходила в одной из аудиторий Института культуры. Два ряда парт и столик за место президиума. Там разместились сам Пузырев, какая-то тощая баба и журналист Щербаков, еще один знакомый нашего Крейзи. Мы посадили слона на первую парту, затем с ним стали слушать, о чем будет сегодняшняя проповедь. К сожалению, это была уже далеко не первая встреча. Во всяком случае, никто не потрудился нам объяснить, что это за союз такой, зачем там студенты и когда революция. Добрая половина собравшихся была представлена молодыми девками, бледными и с выпученными глазами. От их половины зала выступила с речью одна истеричная особа, Нужно, не уточняя кому, сообщила она, создать на учебных местах партийные ячейки. Для этого следует использовать уже сложившиеся группы молодежи, объединенные по интересам. «Есть ли у вас кто-нибудь на примете?» – обратился она к собравшимся. «Подумайте хорошенько». Тут я вспомнил, что у меня в училище такие группы уже есть. Я имею в виду донорские тройки и опиатчиков. Но сразу же объяснить о своем открытии я не решился. Вдруг окажется, что означенные коллективы не нужны революции. Пока я размышлял, девица продолжала свое выступление. «Одних партийных ячеек недостаточно», – вещала она. «Нужны бутылки с огнесмесью, чтобы сжечь иномарки по ночам! Долой, буржуев!» Кое-кто в зале после этих слов встал и принялся бешено аплодировать. Но только не мы. Нас здорово смущали буржуи, что в те годы ездили на иномарках. «Это что, у них сжечь машины?» Мы были не единственными несогласными. Когда начался подсчет голосов, желающих вписаться в такую тему практически не нашлось. Дебаты зашли в тупик. Был объявлен перерыв, во время которого мы вышли на лестницу, чтобы как следует раскуриться. В скором времени все, кто сидел на нашей половине зала, оказались накурены в говно. То же самое можно сказать о журналисте Щербакове. Сидя в президиуме, он всеми силами старался сдержать улыбку и сохранить осмысленное выражение лица. Вскоре объявили вторую часть заседания. Нужно было обсудить немаловажные вещи, так как революция была уже практически на носу. Но слон показал себя реакционером и все испортил. Сидя в первом ряду и глядя прямо в лицо Щербакову, слон сделал бессмысленное лицо, выпятил нижнюю губу и промычал гнусавым голосом «Бука! Бука!» Пользуясь письменной речью, нельзя передать атмосферу того потрясающего момента. Революция должна вот-вот начаться, сердца ему пылают, а один из членов президиума начинает истерически ржать. Все удивленно замолчали, наблюдая за истерикой Щербакова. И тут слон сработал на добивание. Он развернулся к залу и опять произнес, сделав точно такое же лицо. БУКА! Вот тогда и стало видно, кто накурился, а кто революционер. Наша половина зала выпала в осадок, заседание свернули. А мы так и не поучаствовали в намечающейся революции. Зато появилась другая тема. Перед Новым годом Антон Луцберг, хиппи, который тусовался в это время в Доме природы, обратился к нам с интригующим предложением. Среднего роста, с небольшими усиками и аккуратной бородкой, Луцберг производил благостное, безобидное впечатление. Он завязывал волосы в хвост и на руках носил целую кучу бисерных феник. Тогда ему было около 23 лет. Человек системы, хиппи с ног до головы. Предновогодний период, вещал Лузберг, Браконьерский вырубается огромное количество елей. Давайте с этим бороться. По его словам, такой борьбой занимается специальная структура, дружина Гринхип. Она находится под патронажем ВООП, в питерском отделении которого состоит хороший знакомый Лузберга, Вова Гущин. Права на свою деятельность гринхиповцы получили в комитете по лесу. Так что в течение 10 дней перед Новым Годом они действуют как общественные лесные инспектора. Не хотим ли мы, спросил Лустберг, поучаствовать в этом благородном, хоть и малоприбыльном деле? Помочь делу охраны природы? Мы недолго думали. Сказались детские годы, проведенные в клубе биологов. Рубит елки, ёб твою мать, и с этим можно бороться? Мы согласны. Первая наша кампания проходила на платформе Девяткана, где Лустбергу выделили помещение под означенные цели. Это оказался бывший милицейский пикет, из которого Тони и начал устраивать природоохрану. Появившись там впервые, мы едва не охуели. Такие рожи там собрались. Природоохрана в полный рост, блядь. Возглавляемая Лузбергом дружина представляла собой незабываемое зрелище. Подобно тугому комку человеческой гнили. Гримхип вобрала в себя практически весь системный люд, обретавшийся в те годы на ролевых играх. Ни одного человеческого лица... Кожа, словно выцвевшая резина, и тусклые неподвижные взгляды. Настоящие дети цветов. Вдохнуть жизнь в эти руины могла только Дымка, девушка, что варила винт, которая в конец еще вдобавок выжила из ума. Она выступала в роли моторной лодки, за которой плыла на хлипком плоту вся остальная дружина, бултыхаясь в кильватерной струе от Дымкиного винта. Для осуществления оперативной природоохраны означенных сил было явно недостаточно. Увидев, что Гринхип не справляется со взятыми на себя обязательствами, Лутсберг решил рекрутировать для проведения нынешней кампании новые кадры. Суть работы оказалась несложной. Прикрываясь выданной ксивой, следует доебывать тех пассажиров, у которых будет замечена за собой ель. Кроме ели, у человека должен быть с собой соответствующий документ – купон из лесничества. Если он есть – хуй с ним, а если нет – человека хватают, тащат его в пикет и составляют на него протокол в трех экземплярах. Работают по двум схемам – пикетирование перонов и челноки, это когда шманают по электричкам. Нас по первости поставили в пикетирование. С компанией того года мне запомнилось два изумительных случая. Мы тусовались на платформе, подальше от пикета, от людей Гринхип и от дымки, которая то и дело закатывала многочасовые истерики. Ее разум, искалеченный метамфетамином, не мог выдержать полноценного общения. Стоило взорвать рядом с ней хотя бы небольшую петарду, и дымка в корчах рушилась на пол, катаясь из угла в угол и истерически скуля. За этим интересно наблюдать только первые раз 20, ну 25, но на 26 это начинает потихонечку надоедать. Как-то раз я стоял в платформе, в легком подпятии, кутаясь в выданный мне ватник. Тут я увидел взрослого мужика, с трудом тащившего здоровенную ель, накрепко принайтованную к железным саням. «Уважаемый!» – обратился я к нему, доставая из кармана ватника к Сиву. Предъяви документы, наель. «Пойдем со мной!» – огрызнулся мужик. «Отойдем чуть-чуть, я тебе их покажу, ладно?» С этими словами он спрыгнул с платформы и споро зашагал через занесенную снегом пустошь. Она тянется от перрона километра на три в темную даль, к едва различимой черте гаражей. Я пожал плечами и пошел следом за ним. Отойдя метров на сто, мужик развернулся и с угрозой в голосе произнес. «Ты че, блядь, не понял? Вали отсюда!» А то что? Заинтересовался я. Лучше ты меня не зли, предупредил мужик. Иди-ка нахуй по добру поздорова. Есть у тебя ксива на Ель? Снова спросил я. Или нет? А если нет, ощетинулся мужик. Что ты мне сделаешь? М -м, я узуму тебе Ель вместе с старой, ответил я. В данном случае вместе с санями. А ты это видел? Збенилнился мужик, срывая с руки варежку и показывая мне дулю. «Объебёшься!» Он был пониже, зато заметно здоровее меня кожаном зипуне и шапке-ушанке. Мерзлая борода грозно топорщилась. Мужик наступал на меня, сжав кулаки. Вряд ли я бы один с ним сладил, но я был не один. Как знаешь, тихонько ответил я. Из рукава ватника мне в руку ёркнул обрезок железной трубы. Я ударил им мужика в присядку, целясь по колену, а когда мужик упал, охватив ногу руками и матерясь, зацепил его сани и побрел с ними обратно в сторону перона. «Без протокола!» крикнул я на прощание. «На первый раз!» Второй случай произошел с братом Гоблином. Он изловил какого-то очкарика в пальтишке и кепочке с характерным продолговатым свертком. «Что там у вас?» – спросил его Гоблин. «Китайская роза», – нервно ответил очкарик. «Это очень редкий цветок». «А ну разверни», – попросил его Гоблин. «Нельзя!» – ответил очкарик, поддаваясь всем телом назад. «Она холода боится». «Ты что ты мне мозг ебёшь?» – возмутился Гоблин, хватаясь руками за сверток. «А ну отдай!» «Не отдам!» – взвыл очкарик. «Моё!» Но он не с тем связался. Затащив очкарика в пикет, гоблин уселся за стол, перерезал веревки и открыл сверток. Там пряталась свежесрубленная молоденькая ель. «Нак, понюхай!» – предложил гоблин, тыкая елью очкарику под нос. «Зацени, как пахнут розы в Китае!» Спасибо за прослушивание. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, поддерживайте канал материально, чтобы главы выходили почаще. И всего доброго вам! А вы Мария!